Фельд. Иные полагают, что старый зверь – слабый зверь, каковому лишь жалость испытывать возможно. Однако же иная старость есть матерость разума и духа, и телесная щита здесь сугубо видимость одна. А посему мы скажем, старая лисица порой ценнее молодого медведя. Тауши-нанко. Измышления о высоком искусстве охоты. Многие тут умничают об охоте, а я скажу так. Держи пошире глаза и уши, но ну и не перепутай след барсучишки с медвежьим, а то есть и такие мудрилы. Неизвестный егерь из Ашари. «Безмерно рад, что моя предыдущая эпистола вызвала ваш интерес. Еще раз подтверждаю, что все изложенная правда. В качестве доказательства готов предъявить вашим очам означенную персону лично. Прошу лишь немного вашего времени и ручаюсь последним, что у меня осталось, собственным именем, что потраченное время окупится стократно». «Жду указания места и дня встречи с известной поправкой на дорогу. И еще раз прошу соблюдать конфиденциальность в этом неоднозначном деле. Напоминаю, как вот это старое одинокое колючее дерево, вцепился ты корнями в отвесный склон и висишь. И иногда мне кажется, что до сих пор есть в тебе сила свернуть к демонам этот дряхлый ханме». Да и не только его. Шат Лылах отложил в сторону письмо и крепко задумался. Впрочем, лицо его сохраняло выражение отстраненное, и лишь человек близкий мог бы определить, что прочитанное послание внушает дознавателю некоторое беспокойство. Давно балуетесь перлюстрацией. Он, наконец, соизволил нарушить молчание и взглянул на человека, сидящего напротив. Тот был не немолод, рыхл и отдутловат. Завитая и подкрашенная оборотка придавала физии некоторую солидность, как и обилие золота. Серьговухи в губе, в лохматой брови, вызолоченные зубы, вызолоченные чрезмерно длинные ногти и десятка полтора перстней на толстых пальцах. Человек хвастался богатством и глупостью, а еще человек боялся. «Итак, вы хотите сказать, что данное послание было получено Ханкамом Камом Крымом от...» «Я не знаю, не знаю, я лишь... я решил, что там же сказано». «Конфиденциальность, то бишь секретность и все такое. Темные делишки!» Он дергал себя за бороду, пытаясь успокоиться, но выходило плохо. «Я... Вы знаете, я ясноокий, я давно состою при лабораториях. Да, приписаны к ним аж за два месяца до собственного рождения. Мой отец возлагал надежды, и я оправдывал». «Я в конце концов квалификацию имею!» «Премного рад, что вы оправдали ожидания отца. Его заслуги мне известны!» Человек вспыхнул. «Вы не понимаете!» Кырым, Имя Бородач произнес шепотом, в отличие от всего остального. «Выскочка! Самодур! Отщепенец!» Его гипотезы не научны, а эксперименты не могут считаться достоверными, ибо нарушают как минимум четыре... Увольте меня от вашей подковерной возни, милейший! Шатт поднял лист и скажите откровенно, вы действительно думаете, что мне нечем заниматься, кроме этого, что вот сейчас... В разгар танцев со скланами я буду дергать уважаемого хан Кама из-за какого-то смутного сохранить конфиденциальность? Вы не понимаете, как раз в трудный для страны момент он пытается? Это наверняка связано с перераспределением мест в студии управления големами». Он пропихивает недоучку собственного протеже, а это, не побоюсь, важнейшая стратегическая область, которая обеспечивает безопасность Каганата. В ней не место, а бы кому. А ведь он действительно верит в этот бред, что несет, и не врет ни капли. Слишком труслив для такого «прийти сюда уже подвиг». «Интересно, сколько он решался? День? Два? Десять? Или просто выжидал, пока Крым уберется из замка? Скорее всего. Боится за сынка, которого могут оттеснить от прикладного голема водительства? Да куда уж ниже-то?» «Простите, Кам с кряхтением приподнялся. Мне пора. Сидеть!» Рявкнул Лылах, немало не заботясь о том, что его услышат. В его покоях лишних людей нет, разве что сам этот Толстый. Когда было доставлено? Н На, -на усыпины? -ус Толстяк посерел. По всему он крепко раскаивался, что покинул уютное крыло Камов, вытащив один из секретов столь тщательно охраняемых очередной белочертной дверью. «Хотя бы какие-то сведения об отправителе? Предположения?» не, «Не знаю, я... я случайно... я доступа не имею к... к вестникам первого класса, а этот другой, второго. И со снятой блокадой я... я подумал...» «Ты подумал, что это удобный случай?» «Воспользовался...» «Да как вы смеете? Я... я ради блага страны! Я верен Кагану, я...» «Ты сейчас успокоишься и подробно изложишь все обстоятельства дела». Шат-лалах откинулся на спинку кресла, устремил на собеседника почти дружелюбный взгляд. «Ради блага Каганата и своего собственного, многоуважаемой Ныкха, мы ведь оба об одном радеем, верно?» Кивок. «Так кто автор письма?» «Я не знаю. Всевидящего ради». Я лишь подумал, что если вестник не в хранилище, но в личном кабинете Крыма, то послание важное. Я прослушал и записал. Он без блокады был. И всё. еще, пожалуй, могу сказать, что отправитель не кам. И модель устаревшая на трех суставчатых крыльях, тогда как сейчас на всех используют по два сустава с верхним шарнирным, а не плоскостным. Это моя идея была. Моя а он присвоил». Постепенно заводясь, толстяк забывал о страхе. Лицо его, наливаясь кровью, приобретало характерный болезненно-багряный цвет, свидетельствующий о больных сосудах. И дышал он сипло, с прихлюпыванием, то и дела за грудь хватаясь. «Значит, с сердцем не все в порядке», — доводилось Лылаху видеть подобный контингент. Крайне сложно допрашивать, чуть пережмешь и все, только закапывать. Конечно, Эман поддержит, но Камы не одобрят допрос своего. И с Эманом туговато, так что овчинка выделки. Клеймо! Шат отбросил неуместные мысли. Рано пока. Слишком уж все непонятно. Герб. Ныкалиш развел руками. А вот это уже интересно. Конечно, в самом письме нет ничего криминального. Более того, оно подозрительно обыкновенно, но вот факт, что вестник использован немеченный. Что-нибудь еще. Еще. Ханкам в тот же день назад его отправил я Я точно знаю, а перед самым отъездом еще одного получил, но добыть известие не удалось. Нет, он. Он вестника разобрал, сказал, что в таком старье меди на двоих новых, только опять же сам возился, обычно поручает кому-то, а тут целый вечер потратил. Еще одна странность. Нет, по отдельности все объяснимо, все понятно, но вместе. И не в фактах дела, точнее, не столько в них, сколько в том ощущении неловкости и неуютности, которая появилась у Шада уже достаточно давно, предупреждая о грядущих переменах. Ощущением своим Лылах доверял. А взамен из хранилища исчез вестник первого класса, вроде как взят для личного пользования Крыма, продолжал делиться информацией НКХ. «Мало, мало данных. Обрывки, подозрения, нестыковки, нелогичности. Но именно с таким материалом и привык работать лылах. Очень интересно. Да, и еще. Ради блага Наирата, подозрения имею, что Кырим Хан кам кырым!» вдохнул поглубже и, вцепившись руками в вандатровую опушку жилета, выдохнул – Имеет злоумышлять против здоровья Кагана, Тигина и юного владетельного князя Юима. На несколько мгновений в покоях Шадалылаха воцарилась тишина, нарушаемая лишь звонким пением Кеннора, да и тот в скорости замолчал, нахохлился, точно подозревая, что внизу под клеткой случилось неладное. Вы понимаете серьезность этого обвинения? Оно «я готов засвидетельствовать, это правда, я, может, и не столь талантлив, как мой отец, иные считают меня, э -э но я кам, я квалифицированный кам с самого раннего детства, постигавший науки, я способен сопоставить некоторые вещи, каковые другие просто не замечают или не желают замечать». «Какие вещи?» Лах убрал письмо в ящик стола, который запер на ключ. Поднявшись, постучал пальцем по клетке, заставив Кенера слететь с жердочки. Подошел вплотную к ныгхе и, склонившись, очень тихо повторил вопрос. «Какие вещи?» «Смеси, которые он составляет, для ясноокого кагана, якобы укрепляющие. А на самом деле...» «У него в кабинете в склянках сырье синквичии, лафафоры, трихоцеруса Пачано, карнской руты и охромы голубого лотоса. Это скидку. По меньшей мере о двух растениях из этого списка лылаху доводилось не только слышать, но и использовать их. Не для лечения, правда. «Плохо. Очень плохо, если об этом начал задумываться такой идиот, как ныкха». Есть и иные компоненты, не менее опасные, но менее известные. Вы понимаете, из этого нельзя приготовить укрепляющий бальзам. Накха замер, уставившись на собственные руки, Да, иногда их используют, но для смеей, которые, которые договариваете, которые купируют очень сильные боли, глушат чувствительность или убивают, если чуть перестараться с дозировкой. Вот так человек делает решающий шаг. Еще не зная об этом, он уже идет в никуда. Блестит, потом переносится, переливаются разноцветными огоньками драгоценные персни, лосница жиром растрепанная борода – Ни к чемушный человек, бестолковый, глаза таращит и продолжает говорить «приговаривать». Ясноокий Каган намного реже стал радовать подданных появлениями. Светлейший тигин также много времени проводит в уединении. А ведь сколько дел требует выездов? Выразительное молчание еще более выразительный взгляд – «Ну и что с ним делать?» «Нет, решение уже принято. Оно возникло сразу, как только Ныг Ха вслух сказал о том, о чем сам Лылах и думал-то с оглядкой. Но жаль, безусловно, жаль терять человечка, которого можно было бы еще попользовать». Неприятно признавать, что прощёлкал такого говорона под самым боком у Крыма. А ведь когда-то забрасывал крючок на этого ныкху, да не подсек, переоценив трусость и глупость неудачника. «Ладно, с паршивой овцы. Жаль, сердце у него больное. Без эмана много не вытянешь. Знаете, много уважаемый ныгха». Лылах старался говорить мягко, доверительно ⁇ Вы заставили меня пересмотреть сложившуюся ситуацию и ваш в нее вклад ⁇ Хотелось бы вас дать должное вашей памяти и аналитическому складу ума. На самом же деле Лылаху больше всего хотелось, чтобы часть его предположений оказалась неверна а из мелочей узнать, о чем писал Крыму в других посланиях некто умный и хитрый, подписавшийся в перехваченном письме каким-то шифром, понятным только старому ханкаму. Безмерно благодарю за оказанное доверие, опасность которого для вас осознаю всецело, «Внезапно возникшие обстоятельства таковы, что находиться в родном Ханме стало опасно как для вашего покорного слуги, так и для личности, вас заинтересовавшей. Потому, дерзнув нарушить договоренность, я смею выдвинуться к означенному вами месту до срока, где и буду дожидаться встречи. Экспедиция моя не вызовет постороннего нежелательного интереса, ибо будет означено как ежегодный дозволенный выезд. Персона старца при внучке и небольшой охране не возбудит чрезмерного любопытства тем паче, что нынче есть цели куда более привлекательные. Также благодарю за запасы мана и нового вестника, с коем и отсылаю письмо. Напоминаю, когда-нибудь ты окажешься на Эшафоте или ты планируешь пережить Кагана и Тигина в придачу. Приотвратно ныло растянутое плечо, стреляло, отдавая мелкой болью в пальцах и напоминая о вещах, о которых Бельд предпочел бы забыть. Спаслись и ладно. Закончив накладывать повязку, Илым поспешно покинула комнату. Хлопнула дверь, качнулась встревоженная сквозняком пламя, загутил в воздуховодах ветер и застонал, поднимаясь Арин. Одной рукой он опирался на стену, другую прижимал к груди, точно от этого ему могло полегчать. Выглядел он жалко, но жалости не вызывал, скорее желание ухватить за патлы, да приложить хорошенько об стену, чтобы раз и навсегда через боли юшку кровавую дорожу разбитую дошло, чего можно делать, а чего нельзя. Туда садись. Старик Хэбу указал клюкой на диванчик, и Арин подчинился. Бильд, не дожидаясь приглашения, сел на пол, сунув под зад одну из подушек и скрестил ноги. Он догадывался о содержании предстоящего разговора, но о догадках своих предпочитал помалкивать. Хэб уже не торопился, стоял опираясь на клюку, слегка покачивался из стороны в сторону и изредка дергал головой влево. Снова скрипнула дверь, впуская слугу с под носом. Подогретое вино, пахнущее травами и медом, пришлось кстати. Но перед Арином оказался кубок с иным варевом, темным и густым. Пей! рявкнул Хебу, добавив в полголоса нечто нелицеприятное. Видно, напиток был горячим или горьким, потому как Арин глотал и кривился. Допив, поставил кубок на стол и кое-как устроился на диванчике. Я принял вас в своем доме, не прося взамен ничего, кроме талики уважения к Мельши и роду Умпан. Всевидящего ради, что я получил? Мальчишку, который при Катераде, наплевал на всех и вся? Что стало бы со мной попади ты, слепец, в руки Кама? Что стало бы с моей несчастной внучкой? Об этом ты подумал?» Я не заткнись и слушай!» — процедил сквозь зубы Бельт. «Вот именно, вот именно!» Хэбу пригубил вина, перевел дух и заговорил тише. «Семь хвостов! Цвет какой?» «Темно было», — сказал Бельт. «Белый», — тихо сказал Арин. «Рыжий, еще два белых вместе связаны, три черных. Геры!» Ты, идиот несчастный, паночник, слепорожденный, напал на карету Гыра, того самого товаша Гыра, который лишь каганой и кланяется, который раздавит тебя, как к блоху, и меня с тобой. Похоже, все еще серьезнее, чем казалось до того, а к тому еще и голем. «Странно, странно. Гыр скорее вахтагу конников взял бы, если только, конечно...» Хебу замолчал, смежив веки, но было видно, как под тонкой курицей век бегают глаза. «Гыры, значит, если ты не ошибся, мальчик...» Арин мотнул головой и открыл было рот, но, встретившись взглядом с Бельтом, благоразумно промолчал. Если ты не ошибся, то и тебе и многоуважаемому Бельту нельзя оставаться в мельши. Похоже, что на сей раз ты действительно крепко разозлил всевидящего. с одной стороны коллекторы якиры разъезды, с другой карета уважаемого Гира, которому в местных краях делать нечего, а в карете голем. Престранно, не правда ли? я не удивлюсь, «Если к вечеру в ворота замка постучат кунга и кагана с требованием досмотра, каковому я, несчастный, не смогу воспротивиться, а такой досмотр для меня все равно, что приговор!» Картинка, вырисованная стариком, не радовала. Тут волей-неволей прокол, лаской упомянутый вспомнишь, а заодно и пожалеешь, что не выбрал смерть быструю и куда менее болезненную. Не врет ли дед? С него станется страху поднапустить. Шли-то быстро и по тракту, и потом по тропе и по реке замерзшей, а тучи завидев, затылись, ждали, когда снег пойдет, и ледяному крошу уметели, обрадовались, что следы заметет» или камам снег не помеха, может не зря поговаривали, что камна человека не глазами, а малым оком глядит и зрит насквозь, и что никакие ухищрения, хоть ты шкуру свою наизнанку надень, не помогут, но с чего камам за арином бегать? Паскудник, конечно, но не тех величин, чтоб эман на него тратить. Значит, случайно всё ж, ошибся старик или их неприятностями Свои собственные прикрыть норовит. А не его ли собственная голова нужна камам? «Решением не видится одно», — снова заговорил Хебу, обращаясь к Бельту. «Нам в срочном порядке необходимо покинуть Ханме». «Разъезды», — напомнил Бельт. «Разъездов надлежит бояться Швали, что промышляет на дорогах, но никак не благочинному семейству» которая под охраной нескольких наемников, за каковых может поручиться родовым именем, следует в дозволенный выезд». «Дозволенный?» – спросил Бильд и испытал жгучее желание прикусить язык. Прежде Хэбу никогда на него так не смотрел. «Словом, Кагана Тайы, роду Умпан, запрещено покидать Ханамат Мельши чаще, чем раз в год». Вот этот раз и наступил Празднество в долине горах в честь победы и замерения, чем не повод. Долина горах празднество, Да там же толком кости в землю не ушли, хотя с другой стороны самое то местечко многолюдно будет раскинуться ярмарки, перетекает одна в другую, приманивая народец сокруги, округи. Людишки понаедут торговать, покупатели глазеть на товары до чудеса, в актерских балаганах укрытые. Будет полно фигляров, закамов себя выдающих, варья, шлюх, пьяниц, вахтангаров. Опасное затея туда соваться, оно как признает кто беглого камчара. «Цвета умпан будут вашей защитой» ответил на невысказанную мысль Хэбу. «Прошу вас, многоуважаемый, поверить мне. Я привык отдавать долги и исполнять обещания. И ко всему прочему вышло так, что по воле Всевидящего наши пути связаны через него». Он указал на Арина, прикорнувшего на диване. «Парень что, спит?» Стриг кивком подтвердил догадку и, приложив палец с губам, в полголоса пояснил – Это настой действует, ему нужно отдохнуть, а вам собраться и еще. полагаю бессмысленно уговаривать вашу подругу остаться в мельши, а посему прошу вас сделать так, чтобы внимание она не привлекала. Пусть выглядит и ведет себя либо как женщина, либо как мужчина, но не как женщина в мужской одежде. Идите собирайтесь. Да пошел он! ласка услышав просьбу, взбеленилась. Тотчас на пол полетела шуба, поверх которой легла простынь, а уж на нее посыпались вещи, которые Ласка одна за одной доставала из подлежанки. Два серебряных кубка, кинжал с узорчатой рукоятью, пара ложечек с гербом мельши, вязанка тонких цепочек. «Уходить надо, Бельт! Ты что, всерьёз решил туда ехать? Да дед сдаст нас первому разъезду, получит десяток монет и будет хихикать, глядя, как ты корчишься на колу!» Нырнув под кровать, она добавила к прочему барахлу потемневший серебряный оклад. «Где взяла?» – поинтересовался Бельт, подхватив один из кубков. «Старый вроде, но красивый, с замком крепостью, исполненным в мельчайших деталях. И кладку разглядеть можно, и флажки крохотные на зубчатом оголовье, и даже петли невиданного растения, обвившего понорок». Вот уж где напридумывали. У панорка-то на два шага ни трава, ни даже, говорят, полынь с крапивой не растут. Не то, что эти петельки. Какая разница, где взяла? С тобой поделюсь только поехали, Бельт. Пожалуйста, уедем отсюда. Куда? Второй кубок был парой первому, и рисунок на нем отличался разве что некоторыми деталями. Например, стены панорка были чистыми, как и полагалось из каменной трубы, Тянулся то ли ветер, то ли дым подземных кузниц. Ядко откопалась как где-то такое. На местном столе кубки попроще стояли. Она же, сев на шубу, прижала оклад к груди и прошептала. «В лигу или в кхарн. Я по-кхарнски могу немного, и ты научишься. Ты же не глупый, хоть я к и ром. «Ну, спасибо». Бельт поставил кубки на стол, сгреб цепочки и ложечки в ладони, взвесил, заметил. Я хоть и всего-навсего Найрум, но привычки гадить там, где живу, не имею. Вспыхнула, оскарлась, была готовясь сдать ответ, но сказала явно другое, чем собиралась. Думаешь, он нас из милосердия приручил? Нет, Бельт, он Наир, а у Наир, чтобы там ни говорили харусы милосердия, в добродетелях не значится. Выехали на следующее утро. Пара битюгов, застоявшихся в конюшне, с места приняла в бодрую рысь, заставляя старую карету подпрыгивать и опасно раскачиваться на заметенной снегом тропе. Порошило отливала сталью небо. В прорехах туч виделось око, казавшееся по-утреннему сонным и мутным. Бежали вдоль дороги длинные тени. «Тихо здесь, спокойно». То ли будет на красном тракте, но пока дремлет на козлах гайда кучер, уже без страху откинувшись на темное пятно, которое хоть и тёрли, затирали, да так и не выскребли, зевает все для ласка и вряд ли вообще помнит она о пятне и кинох и которого пришпилила стрелой к стенке этой самой кареты». Вздыхает да ёрзает Арин, туедила рукой, прихватывая бок, но это уже не столько от боли, сколько от того, что мелькает за концем кареты бледная личка Майне. Всполышенно, захлопав крыльями, поднялся слева глухарь и возница, выныривая с полусна, замахнулся хлыстом, заорал «Эй-эй, -э -э -э -э а ну пошли!» Кони послушно взяли в галоп, свистнула, подгоняя каракова, жеребчика, ласка, подтянулся и Арин, а Бельт медлил. Может, и вправду нужно было уехать? В вольные города или в Харн, пусть он по-кхарнски не болтает. Хотя вон и здесь службу найти можно. Бельт оглянулся сквозь белую мглу снегопада еще проглядывал чертный силуэт мельши. Издали замок не казался ни старым, ни развалиным. Скорее уж таким, каким был на кубках. И стены, и башни, и даже дрожащий воздух там, где должен находиться понорок. Видимо, на самом деле все иначе, чем кажется. Еще за несколько дней пути до долины к горах дорога влилась мелкой жилкой в красный тракт и ожила». Первыми появились крестьянские подводы, ехали целыми семьями на набитых шерстью мешках, притыкали промеж клетей с курами мешки и колыбели, устраивая с одинаковым удобством поросят на продажу и детей. Люди кутались в рованье, глядя с обреченностью и злостью, озавидев карету доконников, поспешно съезжали в сугробы при обочине. Чуть позже появились воски бродячих артистов. Крашенные охрой охройдо, да убранные трепичными флажками фургоны шлюх, солидные купеческие сани Каковые, прикрываясь нанятой охраной, занимали центр тракта. И тогда Бельту приходилось орать дороги. Уступали редко, но Бельт старательно драл горло, надвигая на самые брови шапку с красно-желтым султанчиком. Жалко, что под плащом не видно куртки в тех же цветах, говорящих, что не сброд по дороге едет, а охрана уважаемого человека. Впрочем, слишком много было у Хебу умпан в прошлом и слишком мало в настоящем, чтобы его уважали по-настоящему. До горах не дошли, хотя оставалась самая малость. С полдня пути вверх по речке смели, Но Хэбу по одному ему ведомым резонам решил остановиться в Охришках. Деревушке небольшой, хозяйство на 20, но зато с собственным молельным домом. Имелся тут и постоялый двор, которым, правда, Наир побрезговал. Вместо этого Хэбу выбрал дом почище, выкупив во временное пользование двор. покорный и сноровисто хозяин вместе с сыновьями собрал остовы шатра, поверх которых натянулись сначала шкуры, Потом раскатали поверху толстое войлочное полотно, каковое накрыли еще одним слоем шкуры снова войлока и только тогда накинули красно-желтый шелковый чехол. Когда же стали разгружать карету, Бельт окончательно уверился, стоять им в охришках долго. Но стоять не бегать, так что особого недовольства этот факт у него не вызвал. В отличие от Майне, которой деревенька явно пришла с ней по вкусу, видать не такого ждала она от выезда. Скучно было в охришках, тоскливо, ревела по утрам скотина, лаяли собаки, дымили трубы, суетились люди изо всех сил, стараясь не замечать неудобных гостей, а количество таковых росло и в скорости растянулись вдоль тракта костры, собирая сброд самый разномастный из тех, кому в саму долину путь заказан. Правда, против бельтовых опасений и неприятностей подобное соседство не приносило. Видно, цветной шатёр Хебу да копье с девятью подрезанными конскими хвостами в серебре сами по себе отпугивали голодьбу, вынуждая искать добычу попроще». И вот тогда Бельт совершил ошибку, за которую впоследствии неоднократно себя пенял. Нет, он не расслабился, не потерял осторожность. Скорее уж, целиком сосредоточил внимание на Арине, опасаясь, что тот вяжется в игру или в драку пьяную. А случилось иное – пропали ласка и майне. Хотя нет, говорить следовало иначе пропала майны, а с нею и ласка, и это более чем странное совпадение вызывало мысли совсем уж нехорошие. Сука! Это было первое слово, сказанное Арином, когда стало понятно, что майны нет ни в шатре деда, ни в доме, ни в сарае, где и точно делать было совершенно нечего, ни в поставленной за домом карете. Младший хозяйский сын, заикаясь и запинаясь, рассказал, что самолично видел, как По утряне госпожа за вороты вышла, да не самась, а с охраной в отнером человеке. Видела парочку и старуха-гадальщица, которая уже три дня как обосновалась неподалеку с кубком, набором каменных воронних глазок, да несколькими амулетами на достаток. Чуть позже благородственную даму, обнимавшуюся со стражником, Приметили бродячие артисты, которые, правда, были крепко пьяны и гораздо присочинить. На том след и оборвался. «Это она! Это ласка!» Арин мерил шагами двор, стараясь не смотреть на Бельта. «Сука! Я к ней! Я простила она! Из-под тишка по-самому дорогому! А ты, ты ведь обещал! Эй, ладно!» «Куда они могли пойти?» Хебу Умпан был гораздо более сдержан, но побледневшее разом осунувшееся лицо свидетельствовало, что судьба внучки ему весьма не безразлична. «Куда? Ведь лошадей не взяли!» «Вот именно, что не взяли. А Ласка не настолько дура, чтобы рассчитывать вернуться. Тогда почему она оставила жеребца, сидельные сумки, в которой тот Бельт не сомневался, было чего спрятать?» Серую жилетку из козьей шерсти, вымененную у хозяйки на моток шелкового шнура, и даже лук с колчаном. Я ее убью! Если хоть волос упадет, если она осмелилась, если найду и. Арин врезал по стене кулаком. Найди сначала! Бельд поднялся. В стенаниях и размышлениях особого смысла не было, равно как и в ожидании. Артистов нужно трясти и тех, кто с ними у одного костра кормится, или у соседнего, или еще через один. Много, конечно, но милостью всевидящего вдруг да повезет. Может, не поздно еще вытащить одну глупую Наир из очередной кучи дерьма, в которую там вляпалось, вытащить и выпороть? «Девочку мою найдите», – тихо сказал Хэбу. «Обещайте, лгите, угрожайте, убивайте в конце концов, но найдите майне. Без нее многое теряет смысл. Кто бы спорил?» «А служба, похоже, приобретает характерные очертания. Разумеется, Бельт весьма ценил стабильность, но никак не в нынешнем виде. И еще одно...» Старик провел руками по лицу... «Все, что будете делать, делайте тихо. Сейчас мы не можем позволить себе привлечь внимание. И поторопитесь, проблема должна быть улажена до встречи. Тот, кого мы ждем, не захочет ввязываться еще и в это». Кратчайшие сроки получить новый отчет от агента возничий, в случае отсутствия такового получить любую информацию с подотчетного ему объекта иными способами. Вторичная задача – установить причины затянувшегося молчания возничего и кушман, засунь свои оправдания поглубже в задницу, заодно и подготовишься. «Или ты прекращаешь крутить хвостом и исправляешь ошибку, или отправляешься на кол!» Пытаясь отвлечься от грядущей встречи, Лах прокручивал в голове служебную записку, что отправил с полчаса назад. «Поздно, очень поздно, нужно было много раньше». Неприятные мысли снова полезли в голову, делая ожидания еще более тягостным. «Нет, нужно обо всем забыть хотя бы на эти несколько минут. Просто отодвинуть за ту невидимую ширму, которая ограждает от лишних нервных дерганий. Они сейчас только во вред. Мысли пусты и чисты. Белое перо Амадины упало на открытую ладонь. Хороший знак. Или напротив дурной?» Шат-Лылах не очень верил в знаки. Скорее уж, место, обстоятельства и нелегкий характер предстоящей беседы побуждали прислушиваться не только к голосу разума. Птицы молчат. Когда это произошло? Месяц? Два? Три тому? еще одна мелочь из пропущенных. Неужели он стареет? Расслабился, заплыл жиром, ударился в щиту дворцовых хигрищи, пропустил... Диван-мастер Алым, степенный старик в простом одеянии, вышел из-за ширмы и поманил за собой. Значит, разговор будет, но не здесь. Что ж, лылах согласен. Лылаху ни к чему свидетели, даже если это всего-навсего слуга, поддерживающий пламя в чашах, или стража у дверей, или еще кто-нибудь невидимый. Впрочем, таковые будут всегда». Ясно-окий Каган ни на мгновение не оставался без охраны, и не сам ли Лылах некогда настоял на том? Коннатка, в которую привела Лым, была мала и убога. Шелк на стенах потемнел, местами, что уж вовсе недопустимо, пошел розовыми пятнами плесени. Полировка массивного стола, занимавшего едва ли не половину помещения, поблекла... Старый подсвечник заплыл патиной и воском, а на светлом атласе гостевого кресла выделялось черное пятно. Нет, не черное, темно коричневое Знакомое. Еще один знак. «Садись», — велел Алым, указывая на кресло. «Жди». К счастью или нет, это ожидание продлилось недолго. Крохотная дверь, замаскированная портирами, отворилась... И Лылах, торопливо вскочив, согнулся в поклоне. «Да пребудет с вами взгляд и милость всевидящего!» «И с тобой, друг Лылах, садись, рассказывай, что вновь потревожило наш с тобой покой». Лылах разогнулся и, сжав в кулак пойманное перо, белое, хороший цвет, поднял взгляд на Кагана тай и и в который раз мысленно отметил, что юный Тигин поразительно похож на отца. Те же широкие скулы пухлые губы, медная кожа и светлые волосы. Та же манера смотреть на собеседника сверху вниз, еще не оценив, но уже презирая. Те же жесты, прикосновение большого пальца к подбородку, свидетельствующие о задумчивости, поворот головы чуть вправо. Но не об этом сходстве думать надо. Лылах, Излагал полученные сведения кратко и сухо. нек жив?» Каган, взяв со стола обожженный колпачок на длинной ручке, погасил две из трех свечей, погружая комнату в душный сумрак. «Пока да. Почему?» «Мне подумалось, что вы сами пожелаете побеседовать с ним. Он не лжет, он...» Он занял место лишь потому, что Крым до сих пор помнит о своем учителе и чтит эту память. Нэкхам – слабое, тяготеющее к интригам существо. «Но неплохой специалист по травам», – осмелился заметить Лалах. «Он утверждает, что состав вашего лекарства не совсем соответствует». «О чем ты беспокоишься? О моем здоровье? О Наерате, О новом месте?» В сумерках что-то хрустнуло, словно кость переломили, а перо в руке промокло от пота. «Мое место у ступени вашего трона, мой Каган. Благо же Найрата всецело зависит от состояния вашего здоровья». Приглушенный смешок, молчание, дыхание, тяжелое, натужное какое-то, нездоровое, и подозрение, то самое возникшее уже давно окрепло, более того, переросло в уверенность, Кагану дают те лекарства, которые нужны. Вопрос лишь в том, сколь долго они будут помогать. И жаль, что Ирхыс похож на отца лишь внешне. «Нет, Лылах, я не дозволяю тебе беспокоить Крыма. Он знает, что делает. Я знаю, что он делает. Этого достаточно». Но и Тигин он тоже получает э, укрепляющий бальзам. Ему после ранения на пользу. Не будем больше об этом, Лылах. А письмо, разобранный вестник, возможен сговор с целью убить того, кто уже умирает, посадить на трон наследника или... «Осторожнее, Лылах, сейчас ты лезешь не туда, куда надо». «Каганом будет сын Тайы, а остальное тебя не касается. Знай, что бы ни произошло, сделано это будет с моего благословения». Холодок по спине и впервые, пожалуй, с начала этого разговора, страх. Совсем как тогда, много лет назад когда в похожей комнате обсуждался некий план, детали которого шатлылах предпочел забыть для собственной безопасности. Правда, всякий раз, оказываясь в покоях Кагана, он отчего-то вспоминал, что прежде шелк на ширме был желтый, пока на нем причудливыми узорами не расцвела кровь прежней Каганари рода Умпан, несчастной жены тай -И, собственноручно убитой им 19 лет назад. А вестник и автор письма. Шелест ткани, скрип старого дерева, освобождающегося от веса и тень Кагана, в сумерках искажённая, грозная, как и когда-то прежде. «Хэбу умпан, как я полагаю», — произнес Лылах. Я помню давние распоряжения на его счет. Тем более, Крым по-своему присматривает за старым червем согласно приказу. Не ты один, лылах, не ты один. Проклятие! Настолько беспомощным шат давно себя не ощущал. Значит, Крыма трогать нельзя. Нужно только приглядывать. Как всегда. «Почему вы уверены, что Кырым не предаст, что он не вступил в сговор с Умпан?» Нервозные ноты в собственном голосе неприятно резанули ухо. «А что Умпан может предложить такого, чтобы Кырым предал? И чем эта встреча будет отлична от многих прочих, о которых я знаю?» «Ответь мне, Лылах! Ответь себе! Не ищи заговора там, где его нет!» перенайди то, что действительно может стать доказательством. Но как и где искать? И стоит ли? Стоит хотя бы для того, чтобы определиться с союзниками. И Ил Лылах, выстроив весь складывающийся узор, задал последний вопрос. Могу ли я дерзновенно просить о беседе с сиятельной Каганари Умии? И в этом ему было отказано. После ухода лылаха еще одна портера скользнула в сторону, пропуская человека доверенного и неприметного. Из-за двери потянула сквозняком, который тут же задул и без того слабое пламя единственной свечи. «Он не успокоится!» – диван-мастер Алым взял Кагана за руку. «Он в смятении!» «Что ж, ему положено догадываться обо всем чуть раньше других!» Ясноуки-то и... Сделал несколько неуверенных шагов и, ударившись об угол стола, зашипел от злости: Эта комната, почему вы не разрешаете изменить ее всего лишь день и ты лишишь меня памяти. Восточная башня замка Чурах, винтовая лестница и дубовая дверь, которая запирается снаружи. Думаю, Эрхыз тоже никогда не позволит уничтожить ее. Алым молча поклонился, принимая решение, но не соглашаясь с ним. Впрочем, Каган, поклон скорее ощутил, чем увидел, и совсем не потому, что в комнате было темно. Слух о таинственном исчезновении толстяка Ныкхи на некоторое время взбудражил двор, но в скорости утих, ибо был Ныкха. Личностью весьма мало симпатичной. Единственными, кого случившееся взволновало на самом деле, были золотых дел мастер допортные, да которые потеряли клиента пусть и привередливого, но богатого и чуткого квеяния моды. Впрочем, и они утешились довольно быстро, в отличие от старой кинаховой вдовы Ульки, которая каждый день навещала могилу мужа у стен замка Мельши чтобы поплакать о скорбной вдовьей доли и в очередной раз проклясть рыжую стервозину, чья стрела оборвала жизнь кинаха возницы, поплакать, да еще укорить себя за нерешительность. И было отчего. Почти сразу после похорон хитрая Ульке, тихая Ульке, Ульке, знающая Хан Мелеш немногим хуже его хозяев, легко пробралась в комнату под самой крышей. Она долго смотрела на спящую ласку и выбирала на грязной шее место, чтоб лавче ткнуть ножом. А рыжая тварь тем временем посапывала и ворочилась. Уже занеся руку, Ульке вдруг замерла, рассматривая округлившийся живот, что вдруг показался из-под полога шубы, а потом ушла, так же скрытно, как и появилась, не потревожив даже чуткого бельта. Позже, после многодневных наблюдений, Восничиха поняла, что ошиблась тогда в темноте, приняла видно засносить теплый платок или иную укрывку. А может, это всевидящий дал взглянуть на проклятую девку своим оком. Что бы там ни было, через неделю Ульки вернула нож в захоронку в полузатопленном погребе. Об этом тайнике ей знать вроде как и не полагалось. Но что может скрыть муж от наблюдательной жены? Как оказалось, очень многое, в чем самолично и убедилась Ульке, взломав однажды ящик, вмурованный за седьмым камнем от третьей балки по правую руку. Там лежал тот самый нож и несколько исписанных листков, но даже умея возник отчитать, она никогда не смогла бы понять одной из сотен тайнописей, что использовали в работе подчиненные ясно лылаха, а потому решила оставить все как есть от греха подальше и ласку в том числе. И теперь, сидя на могиле мужа Ульке заливалась слезами и горевала о бессилии. А вот ты ж дубакол, именно в эти минуты радовался и даже смеялся, чувствуя прилив сил и заново прикапывая тело какого-то бедолаги, случайно найденная в леске под ханмой. В кошеле дубакола приятно шебуршали выдранные у покойничка позолоченные зубы и ногти. «Ты ж, разумеется, не знал, что столичные подчиненные ясноокого лылаха не опускаются до таких вещей».